Глава 23. Всех спящих поместили в развернутый тут же полевой госпиталь, пригнали врачей, подтянули резервы. На следующую ночь, с 20 на 21 августа, было совершено повторное нападение. На этот раз были убиты все. Убивали холодным оружием. В живых остались только медицинские работники, бывшие в белых халатах. Врачей, переодевшихся в военную форму, тоже зарезали. Точно установлено, что пропал командующий дивизией и еще четыре штабных офицера. Вот еще одно подтверждение моей версии. Похитители плохо разбираются в реалиях нашей войны. Передали документы русским, а уже те поняли, какого жирного гуся его нежданные помощники зацепили. Их посылают во второй раз уже за самим гусем. Сэр Мэнзи радостно потер ладони. Итак, мы имеем непонятное сверхсущество, наделенное необычными способностями. Резидентура немцев успела передать описание этого человека и его сопровождающих. Вот. Помощник протянул листок директору. С виду обычный человек. Так, так, так. Директор углубился в изучение листка. Сопровождают лысые люди, считающие себя вампирами и умеющие становиться невидимыми. Вот вам и еще один кирпичик в пользу моей версии. Что еще удалось узнать? Разозлённые немцы задумали устроить акцию возмездия. Так как к поезду, в котором он предположительно живёт, подобраться никто не смог, то немцы решили этого человека разбомбить. В определённое время резидент должен был зажечь дымовую шашку рядом с его местонахождением. По ориентиру должны были отбомбиться два пикировщика. Немцы посчитали, что этого будет достаточно. «И каков результат?» – предвкушающе спросил Сармензис. «Пикировщики пропали. Резидентура больше не отвечает». В эту же ночь были уничтожены полностью два аэродрома Люфтваффе. Не оставили никого и ничего. Так я и думал. Директор замолчал, постукивая пальцами по столу. Аналитикам вы это не отдавали? Наконец спросил он, указывая на папку в руках помощника. Нет, как только получил, сразу к вам. Передай материалы аналитикам, может, они еще чего-нибудь выжмут. И надо брать этого лекаря в разработку, но не так, как немцы. Не стоит убивать такую денежную корову. Ее надо переманить на свою сторону. Как мне кажется, данный человек плохо ориентируется в современном мире. Надо использовать этот шанс. Идите. Отправились в путь, как и наметил Сергей, через полчаса. Зайдя во второй вагон, обследовал искалеченных бойцов. Внес коррективы в ауру танкистов, немного уменьшив степень воздействия так как у них таких больших потерь массы тела, как у лётчика, не было. Тёзка уже проснулся и не мог нарадоваться на отросшие ноги. Пытался всем проходящим показать, какие они у него стали и какими были. Просил продолжить лечение. «Не спеши, а то успеешь. Но совсем не туда, куда стремишься», — осадил его Сергей. «Кто тут кому, доктор? Вот и слушай, что говорю. Двигай ножками при любом удобном случае. Тебе надо восстанавливать моторику движения» и в целом организму необходимо передохнуть от встряски. «Видел бы ты себя со стороны», — усмехнулся Сергей. «Жрать хочу, спать хочу», — передразнил он летчика. «Осталось только бабу требовать для полного счастья». «Командир», — обратился Иванов с соседней полки. «А нам можно такую же мускулатуру, как у него было «Нафига вам». «Чтоб быть сильным», — ответил Иван. «Это понятно. А зачем быть сильным? Чтобы всех победить?» Чтобы всех победить, нужно быть не сильным, а умным и ловким. Думаешь, здоровенный шкаф долго сможет противостоять бойцу осназа А ты можешь нас сделать такими? Конечно, могу. Это просто. Для начала уговори-нет показать основные разминочные комплексы. Гимнастикой заниматься. Я думал, ты, командир, можешь быстрее это сделать, разочарованно протянул Иванов. Истинно русское желание усмехнулся Сергей. Лежать на печке, потом встать и всем люлей навешать. Еще лучше щуку в колодце поймать и пусть она всем отвешивает. Есть такое, — нахмурился Иванов. Есть еще. Без труда не выловишь рыбку из пруда. И это уже мое наблюдение. Халява до добра не доводит. Так что вот тебе первое задание. Уговорить нет. Как начнешь заниматься, буду помогать потихоньку. Договорились, — радостно подскочил Иван. Командир, а где сейчас нет? Отсыпается, у нее был трудный ночной выход. «Я слышал, немцев они много покрошили», — согласился Иванов. «Потом найду тогда». Поезд не спеша катился по железной дороге. Солнце уже село, Сергей сидел на кухне и строчил карандашом по листкам бумаги. Они все были пронумерованы. Над столом висел светляк. Часто приходилось прерываться на заточку карандашей. Хорошо, хоть не пером писать пришлось. «Бумагу переводишь?» — на кухню заглянула отдохнувшая Нед. «Надо когда-то начинать, потом времени мало будет. Ты тоже давай садись». «Сейчас проснусь окончательно», — зевая ответила девушка. «Кофе еще остался?» «Без понятия, мне тоже сделай». «Деспот ты старче, с утра женщину работать заставляешь». Она опять зевнула. «Тут вообще-то равноправие». «Иди гордись этим и делай кофе», — не отрываясь от писанина, — скомандовал Сергей. «Что мне записывать в первую очередь?» — спросила Нед, доставляя кружку. «Ты говорила, что хорошо разбираешься в персоналиях этого времени. Вот и пиши про всех, кого знаешь. Каждый человек отдельный листок или несколько листков. Придумай какую-нибудь нумерацию, чтобы все это не перепуталось. Я тоже напишу про кого что знаю. Потом рассортируем. Зарубежных деятелей не забудь». «Все писать? Вдруг информация не соответствует действительности?» Мало ли, корректировок было внесено за столь долгий срок. Потому и пиши все, что знаешь. От рождения и до смерти. Какие варианты изложения известны? Прям так и пиши. Вариант один или вариант два. Сергей оторвался от рукописи и посмотрел на нет. Пойми, нам самим разгребать это болото на хрен не надо. У нас других дел по горло. Пусть местные органы в этом разбираются. Если инфоправленное, то может не совпадать с тем, что уже произошло значит стоит меньше ей верить думаю смысл понятен это же столько писанина а куда деваться стенографисток у нас нет к тому же уровень доступа такой что перед прочтением следует застрелиться деспод вздохнула нет писала нет не быстро а очень быстро страницу мелким почерком исписывала за минуту дольше карандаши точила ближе к утру в голове раздался голос аронта «Есть хочу», — как обычно ровно сообщил он. «Слава богу, проснулась спящая красавица», — облегченно выдохнул Сергей. «Нет, перерыв». Он стал спешно убирать все, что написал в немецкий ранец, приготовленный заранее. «Доставай все вкусняшки на стол. Архонт кушать хочет». «Сам до нас доберешься или помочь?» «Уже иду», — раздалось в ответ. «Ну, рассказывай». — попросил Сергей Архонта, когда тот утолил первый голод, сметя почти половину еды, выложенной на стол. — О чем? — О том, когда шел до жизни такой. Видя непонимание на лице Архонта, уточнил, что снилось хоть. — Сны. Эти непонятные видения, которые почти сразу забылись, — Сергей кивнул. — Уже точно и не помню. Остались ощущения, непонятные от снов, и все. Не испытывал такого раньше. «У тебя раньше и тела не было», — на эти слова Архонт кивнул, дожевывая булочку. «Не ешь в сухомятку», — Сергей пододвинул к нему кружку с кофе. «Тело у тебя обычное. Теперь спать будешь регулярно. Может, какие сны запомнишь». «Почему он столько спал? Есть мысли?» — спросил нет «Вариантов много. Будем пока наблюдать», — пожал плечами Сергей. «И Архонт. Постарайся просто так ничего не ремонтировать. Только если это будет угрожать жизни людям из нашей команды, действуй не раздумывая. А в остальных случаях спроси меня или нет. Сергей повернулся к девушке. Надо подумать, что делать с одеждой. Ходим все в сияющих доспехах и рванье. Все давно продумано, отмахнулась нет. Ящики перед поездкой загрузили? Да, приезжало несколько машин. В товарняк перегрузили. Вот там все и должно быть. На стоянке посмотрим и всех переоденем. Уже светает, заметил Сергей, выглянув в окно. Нет, будь другом, разбуди нашего особиста. — Гришаева? Сейчас. Начальников будить что может быть приятней? — ехидно заметила она. — Ты тут пашешь, не покладая руку, а он спит. Надо исправлять. — Да ладно тебе. Нормальный мужик. Да и работу проворачивает для нас просто огромную. — Спасибо за похвалу, конечно. — особист сел за столик возле Сергея. — Но вы здесь так расшумелись, что я сам уже проснулся. — Слух особистов тонок и нежен, — заявила нет, подняв палец вверх. Следовательно, надо их селить подальше от кухни ближе к туалету. Мы тут чуть не шепотом разговариваем, да вагон весь гремит, как погремушка. Как мы тебя разбудить могли?» «Да ладно вам, уже пошутить нельзя. Сам я рано привык вставать с этой собачьей работой», успокаивающе произнес капитан. «Можно мне тоже кофе?» «У нас в стране равноправие, иди и наливай, я не обслуживающий персонал», буркнула «нет». Вздохнув, капитан поднялся и пошел к бойлеру. «Так зачем я вам понадобился?» Вернувшись и поставив кружку на стол, спросил капитан. «Познакомься вот с этим человеком, ты его еще не видел». «Я половину ваших вампиров не видел, они постоянно в скрытии». «Этот человек для меня и для всех нас особенно ценен. У вас по документам он проходит как Архон Сергеевич Штирлиц». «И в чем его ценность?» спросил Гришаев. «В том, что за него я со спокойной совестью вырежу полностью пару городов-миллионников, Капитан подавился кофе и, прокашлявшись, уставился на Сергея. «Это достаточная цена?» «Думаю, более чем», — ответил капитан. «Доведите это до сведения вашего начальства. Хотя, когда оно узнает о его возможностях, оно само объявит войну кому угодно», — улыбнулся Сергей. «Он что, гадит золотыми слитками?» — выдал первое пришедший на ум особист. «Ой, не могу», — засмеялась Нед. «Надо бы проверить. Не удивлюсь, если так и будет». — продолжала смеяться она. «Нет, успокойся, пожалуйста», — сдерживая улыбку, попросил Сергей. «Давай оставим эту тему». «Умеете вы озадачить. Действительно настолько ценен?» «Очень», — подтвердил Сергей. «Теперь займемся другой ценной тушкой, то есть твоей». «Вам мне то чего ценного», — удивился капитан. «Вот эта штука?» — Сергей поставил на коленки капитана немецкий ранец с бумагами. Там документы высочайшего уровня секретности. Это я к тому, что ты не должен их читать сам, давать кому-либо, кроме меня, и нет. И, естественно, они не должны попасть в чужие руки. Даже твоему начальству. Капитан подумал немного и достал из нагрудного кармана красной корочки с гербом и надписью НКВД. Протянул их Сергею. В них был вкладыш о том, что данный лейтенант госбезопасности подчиняется лично товарищу Л.П. берии и выполняет особо важное задание. Требование оказывать любую возможную помощь на фоне последней фамилии смотрелось излишеством. «Серьезная бумага, но нет», — покачал головой Сергей. «Ну почему же сразу нет?» «Нет» перегнулась через столик и тоже глянула на документы. «Чтобы посмотреть эти бумаги, Берия должен отдать личный приказ. Сомневаюсь, что он примчится сейчас из Москвы посмотреть наши бумажки, в которых неизвестно кто и неизвестно что написал. К тому же охрану ты все равно к нему поставишь» и она посмотрит, чтобы ранец никто посторонний не открывал. А в Москве его можно и отобрать от соблазна подальше. Это тебе здесь будет некогда с ним таскаться. В столице будет уже попроще. Может, получится, согласился Сергей. Тебя устраивает такой расклад? Не пойму, почему я. У тебя верных людей куча, ты отдаешь важные документы практически неподконтрольному тебе лицу, выразил удивление особист. Я верно говорю, обратился он к Архонту. Последний вопрос ошибочно задан не тому человеку, который принял это решение. Значит, мой ответ будет бессмысленным, несмотря на то, был он правильным или нет. Спокойно ответил тот же о колбасу вместе со шкуркой. э э подвис капитан, обдумывая услышанное. Вот-вот сказала нет. Бери владей. В смысле, бди и охраняй. Перед прибытием в Вязьму Сергей успел проведать танкистов. Ребята хорошо отъелись хотя и не так, как лётчик. Пора было приступать к отращиванию конечностей. Запустив процесс регенерации, Сергей посоветовал как можно активнее разрабатывать отрастающие руки и ноги. «Сутки в Вязьме точно простоим. Может быть, отсюда вернётесь в свою часть», сказал он им напоследок. «А зачем ты всё-таки всучил ему эти документы?» спросила Нед. Они стояли на перроне Вязьмы. Гришаев с ранцем на спине разговаривал с особистом, который их встречал. Во-первых, пусть человек ощутит собственную значимость и дополнительную ответственность, поэтому не будет лишний раз нос совать, куда не требуется. А во-вторых, как еще я к нему приставил бы двух наблюдающих? А при них он будет опасаться сказать чего-нибудь лишнего. Приказал и всего делов, хмыкнула нет. Зачем унижать человека недоверием, когда того же самого можно добиться, возвысив его в собственных глазах? Вопросом на вопрос ответил Сергей. «Архонт на тебя плохо влияет», — заметила нет «Не прибедняйся, все ты прекрасно поняла. И меня, и Архонта. Это вон наш капитан плохо воспринимает длинные предложения, в которых нет слова «коммунизм». В это время подошли особисты. В общем, так начал Гришаев. На станции задержали три санитарных поезда. В них ранены с самыми тяжелыми случаями, которых отправляют дальше в тыл. По самому городу всего четыре госпиталя, правда, и те переполнены. Фронт работ понятен. Пошли сначала к поездам. Сергей повернулся к «нет». «Я тут сам управлюсь. Сопровождение же рядом?» Девушка согласно кивнула. «А ты займись обмундированием». Сам поезда стояли рядом на запасных путях. Время было еще раннее, поэтому все находились в вагонах. Из некоторых открытых окон слышались стоны. Сразу по всей длине состава одним плетением Сергей охватить не мог. В связи с этим он действовал в два захода. Пока создавал первое плетение, врач, куривший возле вагона, направился в их сторону. Видимо, разглядел людей в форме и хотел выяснить, чего их здесь держат. Появившийся из скрыта прямо перед ним вампир попросил его вернуться назад. Опешивший врач никуда не пошел, остался и наблюдал за Сергеем. Что он делает, было непонятно. Так продолжалось с полчаса. Но неожиданно стоны из окон прекратились послышались вздохи. Из некоторых окон раздавались громкие радостные разговоры. Врач развернулся и быстро побежал в свой вагон. Когда Сергей заканчивал лечение с оставшимися вагонами, из первых уже выбирались бывшие раненые. Девушка в белом халате бежала в их сторону от первых вагонов. Ее остановили. Заметив, что плетение перестало потреблять энергию, Сергей развеял его. «Что у вас случилось?» — спросил он, подойдя к девушке, которую не пропускал вампир. «Это же вы вылечили всех раненых?» «Возможно. Так что случилось?» «У нас была срочная операция на брюшной полости. Тут и произошло невероятное. Края операционного разреза стали резко стягиваться. Хорошо наш хирург догадался убрать ранорасширители. Все заросло, даже шрамы рассосались, но в брюшной полости остались два зажима. Василий Петрович сейчас удерживает пациента от попыток встать». «Наркоз на него больше не действует, но необходимо срочно извлекать из больного посторонние предметы. Вы сможете помочь?» «Пойдемте посмотрим». В вагоне, переоборудованном под операционную, на столе лежал больной. Рядом устало сидел мужчина в халате и маске. На руках у него были испачканные кровью перчатки. Привалившись к стене, стояла молодая женщина и, кажется, спала. «Вот Василий Петрович привела», — медсестра показала на Сергея. «Вам объяснили проблему?» — спросил он. «Да, сейчас будем решать». На него наркоз перестал действовать, пожаловалась стоящая у стены женщина, не открывая глаз. Пациент, ничего не понимая, смотрел то на одного, то на другого говорящего. «Усыпите его», — сказал Сергей в пространство. Пациент закрыл глаза и отключился. «Это вы духов попросили?» — поинтересовался хирург. «Нет», — улыбнулся Сергей. «Вампиров. Режьте и доставайте свою потерю». «Зоя, давай новые перчатки и готовь операционное поле по-новому», — распорядился врач. «Не надо ничего делать, просто режьте и доставайте». Хм. Хирург посмотрел на стоящего за спиной Сергея особиста, увидел его кивок. «Смотрите сами, вся ответственность на вас». Сделав ловкий разрез чистым скальпелем, он раздвинул края раны и один за другим вытащил зажимы. «Прошу, ваша очередь», — показав рукой на пациента, произнес хирург. Сергей бросил малое исцеление влив в него побольше энергии. Края раны сошлись.